День 1. Сразу после пробуждения сделайте два раза по 15 приседаний. В течение 30 минут после пробуждения съешьте здоровый завтрак, включающий по крайней мере одну порцию антиоксидантов из нашего списка, и выпейте чашку чая из тимьяна. Примеры: шпинат, Омлет белковый, свежие ягоды в овсянке, кусочки ананаса в йогурте, гранатовый сок и одно яйцо. Утро. Практикуйте медитацию доктора Майка в течение 30 минут. Если возможно, в тёмном месте. Полдень. Позвоните своему доктору и назначьте встречу, если Вы принимаете медикаменты и есть вопросы по дозировке? Расскажите о пищевых добавках и витаминах, которые вы по нашим советам принимаете. Вы не прослушивали лёгкие в течение года? Есть сомнения и симптомы, указывающие на неполадки в здоровье сердца, лёгких, мозга? Ланч. Включите овощи, богатые каротиноидами. Листовую зелень, морковь, томаты, арбуз, брокколи, сладкий картофель. Полдник: 6 орехов и одно яблоко. В середине дня проделайте следующее упражнение: дыхание огня в течение 1 минуты в приложениях. Можете делать перерывы каждые 30 секунд, если будет необходимость. Вечером выберите другой путь домой или за покупками. Вечер. Два раза по 1 минуте упражнений приседания у стены. Перед ужином. Получасовая прогулка. Шагом бег трусцой велосипед. Выбирайте в зависимости от ваших возможностей. Альтернатива: тренажёр дома, гимнастический класс. Дайте большую нагрузку сердцу. Ходите или бегайте с большей скоростью, чем обычно. С каждым днём увеличивайте нагрузку, бросая вызов сердцу и лёгким. Ужин. Включите пару блюд из списка антиоксидантов, предотвращающих воспаление. Добавьте в пищу куркуму, если не принимаете специальные добавки с куркумином. Перед сном в кипящую воду добавьте пару капель душистого масла. Подушите паром 10 минут. Мне для этой цели нравится эвкалипт.